Милый брат, завечерело, Чуть слышны колокола. Над равниной побелела, Сонно-окая прошла. Проплыла она и стала Незаметная, близка. И опять нам, как бывало, Ноша тяжкая и легка. Между двумя стенами бора Редкий падает снежок. Перед нами семафора Зеленеет огонек. Небо в заре велеловом Свет лиловый на снегах, Словно мы в пространстве новом, Словно в новых временах. Одиноко вскрикнет птица, Отряхнув крылами ель, И засыплет нам ресницы Белоснежная метель. Издали локомотива поступь тяжкая слышна, Скоро Финского залива нам откроется страна, Ты поймешь, как в этом море облегчается душа, И какие гаснут зори, за грядою камыша. Возвратясь, уютно ляжем перед печкой на ковре, и тихонько перескажем все, что видели сестре. Кончим, тихо встанет с кресел, и строга. Скажет каждому: будь весел, за окном лежат снега. Тринадцатое января тысяча девятьсот шестого.